Интерлюдия первая. Очаг медленно догорал и уже не давал прежнего тепла. В дымной темноте сидела та, что знает будущее, и смотрела сквозь тлеющие угли. Губы ее беззвучно шептали разрозненные слова, а глаза видели далеко за пределами крохотного жилища. К ней, бесшумно ступая по земляному полу, подошла та, что чтит настоящее. Она села на колченогий стул и протянула костлявые руки к огню. Пламя вспыхнуло и застыло, не смея коснуться скрюченных пальцев. «Время пришло. Полотно истории почти готово», — протянула она. Та, что знает будущее, молча кивнула. «Но скажи мне, как в нем появился демон?» — спросила та, что чтит настоящее. «Кажется, его не было в узоре». «Его точно не было в узоре». Из тьмы соткалась фигура той, что помнит прошлое. Он появился из узла на основе и продолжает путать нити. «Узор ведет, и мне не нравится то, что я вижу в конце». Та, что знает будущее, задумчиво вглядывалась в рыжеющие угли. «Основу создали боги», — протянула та, что помнит прошлое. «Кто-то вмешался. Тем не менее, надо завершить работу». Хотя она и не будет столь аккуратной, как планировалось вначале, потому я здесь!» Наконец отозвалась первая сестер. Нужные слова сказаны, и малые тропы отсечены. Осталось не так много дорог, по которым можно пойти. И все эти дороги узкие, тернистые и крутые. Уронила слова та, что чтит настоящее. «Как сама жизнь, сестрица? Как сама жизнь?» Та, что помнит прошлое, тяжело вздохнула. Но прежде чем срезать основу, нужно разобраться, откуда в узоре взялся демон, и как эту ошибку обратить себе на пользу.